72 павел в юности будущий апостол павел был религиозным евреем носил имя шауль сау уроженец города тарс убежденный фарисей и последователь рады гамлиэля он по собственному признанию преследовал приверженцев иисуса ешу за их ложные верования по пути в Дамаск Павел увидел Ешу в образе Бога. Это видение изменило не только его собственную жизнь, но и всю последующую историю мира. До видения Павла приверженцы учения Ешу считали себя евреями и соблюдали Тору. От других евреев их отделяла лишь вера, что Ешу это мессия, и однажды он вернется, чтобы спасти еврейский народ. Павел радикально трансформировал эту небольшую еврейскую секту в новую религию, которую резко порвала с иудаизмом. По его словам, для Бога важнее не соблюдение Торы, а вера в Иешу. Те христиане, которые лично знали Иешу при жизни, Павел его не знал. Отвергали эту позицию. Новый Завет отмечает, что Пётр, которого католическая церковь считает первым папой римским, Скорбкулезно соблюдал кашрут. Деяния подтверждают, что ученики Ешу регулярно молились в храме. Брат Ешу Яаков предписывал, чтобы все рожденные евреями подвергались обрезанию и велел Павлу соблюдать еврейские законы. Павел не согласился с этим, ибо мы признаем, что человек оправдывается только верой, независимо от дел закона. В христианстве возобладала позиция Павла, а не Якова. В соответствии с ним католики стали связывать праведность человека в глазах Бога, главным образом, с верой в Ешу и с совершением таинств. Основатель протестантизма Лютер разошелся с католической церквью лишь в том, что достаточно одной веры. В своей книге о христианской свободе 1520 год Лютер писал, «Прежде всего, помните, что я сказал, одна лишь вера без поступков, уже оправдывает, освобождает и спасает. Павел энергично оспаривал убежденности иудаизма в том, что соблюдение ритуалов и моральных заповедей Торы делает человека праведным в глазах Бога. Если это правда, рассуждал он, люди могли достичь бы праведности своим собственными усилиями. Это означало бы, что в распятии не было смысла, и, о Боже, Христос умер напрасно. Павел, как и евреи, верили, что Бог послал человечеству Тору, однако, в отличие от них, он считал, что люди могут спастись только, если будут досконально выполнять все предписания Торы. Поскольку это невозможно, Бог наказывает людей за любое нарушение, то многочисленные законы Торы следует рассматривать как проклятие, а не как благодать. Для своего спасения человечество должно освободиться от закона, а это освобождение – возможно лишь через веру в Ешу. Смотри, Галатам 3, 10, 21, 22 Послание римлянам 3.28. Иудаизм отвергает всю логику рассуждений Павла. Настаивая на полном соблюдении заповедей Торы, он также признает, что люди неизбежно будут грешить. Когелет 7.20. И задолго до Ешуи Павла выработал свою концепцию покаяния, Чува, к несчастью, заявление Павла о том, что Бог проклинает людей за малейшее нарушение законов Торы, заставило многих людей с Запада представить себе Бога еврейской Библии таким жестоким и мстительным. Пока различие небольшой секты христиан от их братьев иудеев касалось только некоторых представлений об Ешу, они оставались частью еврейской общины. Но как только Павел отказался от Торы, Отверг, отверг необходимость для иноплеменников обращаться в иудаизм, христианство перестало быть еврейской сектой и стало самостоятельной религией. В глазах христиан это превратило Шауля, Саула в великого героя, святого апостола Павла. Но большинство евреев не могут относиться к нему с подобным же восторгом.